В тюрьмах, в больницах, в богодельнях, в убогих приютах нищеты. Всюду, где суетность и жалкая земная гордыня не закрывают сердца перед благодатным духом праздника. Всюду давал он людям свое благословение и учил Скруджа заповедям милосердия. Долго длилась эта ночь, Если то была всего лишь одна ночь, в чем скруч имел основание сомневаться, ибо ему казалось, что обе святочные недели пролетели с тех пор, как они пустились с духом в путь. И еще одну странность заметил скруч В то время как сам он внешне совсем не изменился, призрак старел у него на глазах.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 То, что могло быть престолом ангелов, стало приютом демонов, грозящих всему живому. За все века, исполненный тайн истории мироздания, никакое унижение или извращение человеческой природы, никакие нарушения ее законов не создавали, казалось, ничего столь чудовищного, и